Глава тридцать 35. Игра. Горная гряда Дукадун. Лазурный замок. Божественные апартаменты Дик Диквидан. едва меня выплюнуло после неласкового перемещения в зальную комнату, то первым делом я увидела мозаичные витражные окна высотой от пола и до самого потолка, а уже затем перевела взгляд на гигантов, столпившихся вокруг прямоугольного стола с толстыми резными ножками. Вот и наша победительница пожаловала. Прохрипела какая-то темненькая, угловатая навитая женщина с черными, как самая безлунная ночь, волосами в бледно-желтой тунике. Красавец мужчина с орлиным профилем, одетый в шелковый халат, лишь цыкнул и поджал губы, а светловолосый мускулистый гигант в легком латном облачении, стоящий рядом с ним, зычно расхохотался. «Впервые смертные обыграли самого Лиса Скаагара», произнес он между всхлипами. «Мы не смогли. Они, да, даже не верится. А я продолжила, понурившись, стоять на месте и озираться по сторонам. Обида и злость пряталась где-то в уголках моего сознания, уступая место искреннему замешательству. Как вдруг рядом со мной раскрылся портал, и я увидела его. Мы его Глениуса. Живого, здорового. И снова с призрачной косой? Что? Жнец? Здравствуй, любимая. Отпустив магическое оружие, словно растворившееся в воздухе, он кинулся в мои объятия и принялся осыпать легкими поцелуями. Все вокруг вдруг стало таким незначительным, не стоящим внимания. Нам сейчас было абсолютно безразлично, где мы находились и кто... Да вообще, все безразлично. Я буквально воспарила над облаками от счастья вновь видеть и обнимать такого родного, теплого моего Глена, любимого, не побоюсь этого слова. Ну, увы, очень скоро наше милование присутствующим попросту надоело. «Безумно рада вашему счастью», — послышалось за нашими спинами за могильным голосом богини смерти. И нам пришлось отстраниться друг от друга. А гиганты мигом стерли улыбки с лиц. Впереди ждет еще одно незавершенное дело. Гляниус напряженно кивнул, сжав мою ладонь в ободряющем жесте. А меня буквально передернуло от осознания того, где я оказалась и что сейчас произойдет. Скорее всего, ничего хорошего. Ведь если не ошибаюсь, это божественный пантеон. «Ведь так?» Черный шлейф платья плыл вслед за богиней, перемещаясь в пространстве рваными движениями, когда мы шли к столу. Впрочем, и она сама двигалась так же, ступая словно по воздуху. А я с тоской опустила взгляд на левую руку, ту самую, которой вскрывала барьер, и с горечью обнаружила там потрескавшуюся кожу и проглядывающую сквозь нее лиловую магию. так значит я все таки инфернал что ж проронила смерть останавливаясь подле стола величина которого приходилось мне ровно по плечи пришлось призвать крылья оглениусом воспарить чтобы хоть что то увидеть а именно какие то белые и черные фигурки собравшиеся в одном месте рядом с надписью гвада мироздание устояло Ядовито переспросил самый недовольный из присутствующих. Устояла, но было близко к своему концу. Скагар. «Что ж, значит, великая змея Ура-Борос все-таки осталась в своем логове?» Ухмылка исказила лицо лиса. «Жаль, очень жаль. А я был так близок к перерождению этого мира». Остальные присутствующие с отвращением отступили на шаг назад от стола, и лишь смерть осталась на месте. Призвала призрачную косу со словами. «Я всегда знала, что у тебя в планах нечто большее, чем просто божественная шалость или поцелуй. Мироздание возвало к тебе. Ты проиграл и знаешь правила». Ее замогильный тихий голос вселял лишь страх и ничего более. Но противный бог Лис Скаагар вздумал возражать. «Предпочитаю откупиться им», — выдал он, указывая в сторону Сегдиваля. «И вообще, почему он вновь стал жнецом? Ты, Глениус, подвластен мне и только мне, раз и заключил договор». «Нет», — выкрикнула я неосознанно. Сердце в груди болезненно сжалось, и я, не до конца ведая, что творю, сняла с шеи кулон. Спасительная мысль промелькнула в голове, оставляя после себя лишь ощущение правильности. Потому, подлетев чуть выше, я наделась и к Дивалю, по сути, артефакт, наполненный моей силой Ведунье. По крайней мере, все считали ее таковой. Теперь, когда Глениус получил дар Ведунье, мой хриплый голос дрожал — и то и дело срывался. Он стал новым владыкой ада, а значит, не подвластный божественным договором. В подтверждении тому смерть призвала откуда-то свиток с копией клятвы и кинула его на стол со словами «Можешь убедиться». «Но он же жнец! Я по-прежнему чувствую в нем эту силу!» — скричал Скагр. «Как?» «Это дар ему за то, что выбрал мою сторону». С этими словами смерть буквально растворилась в воздухе, перемещаясь с Каагару за спину. Лезвие косы блеснуло в солнечном свете, приставленное к его горлу, прежде чем богиня вымолвила. «Доигрался». Я испуганно зажмурилась, не желая видеть того, что произойдет далее. Но Гленюс меня обнял и произнес еле слышно. «Все хорошо, они исчезли». «Эй, ты!» Не знаю, кто это произнес, но едва я вновь открыла глаза, как вдруг обнаружила на себе плотоядные божественные взгляды. «Не хочешь заключить договор?» предложила та самая, темненькая, подкидывая в воздухе какую-то черную фигурку. Марионетка беспомощно махала руками и еле слышно верещала. «Нет», — категорически отказался Глен. «Тотчас впереди нас открылся портал», уводя подальше из этого безумного места. Только и успела услышать слова тёмненькой богини. Жаль, очень и очень жаль.